Глава одиннадцатая. Выпущен на волю. Угрюмая осенняя ночь опускалась над рекой Соной. Река, подобно мутному зеркалу, отражала тяжёлые массы облаков, и береговые обрывы, там и сям наклонявшиеся над ней, не то с любопытством, не то со страхом, смотрелись в мрачные воды. Далеко вокруг шалона раскинулась плоская равнина, однообразие которой нарушалось только рядами тополей, выделявшимися на багровом фоне заката.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 Чёрт бы побрал эти камни, острые как нож. Чёрт бы побрал эту подлую холодную ночь. Ненавижу вас». Он готов был на деле доказать свою ненависть ко всему окружающему, если бы мог. Кинув вокруг себя мрачный взгляд, он поплёлся дальше. Но пройдя немного, снова остановился. «Я голоден, я хочу пить, я устал. Вы, глупцы, едите и пьёте, и греетесь у огня».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 Надпись на вывеске, иллюстрированная художественным изображением бильярдного кия-эшара, извещала, что в рассвете можно играть на бильярде, что там путешественник, конный или пеший, может найти пищу, питьё и помещение, и что там имеется богатый запас вина водок и других напитков.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 Впрочем, пауза длилась недолго, и разговор вскоре возобновился. «Вот почему», — сказал один из посетителей, очевидно, заканчивая прерванный разговор. «Вот почему говорят, что дьявол выпущен на волю». Сказавший это был рослый швейцарец духовного звания. Он говорил авторитетным тоном, особенно когда речь зашла о дьяволе. Хозяйка, сообщив всё, что было нужно насчёт нового посетителя своему супругу, исправлявшему обязанности повара в рассвете, уселась за прилавком и взялась за шитьё. Это была бойкая, опрятная, весёлая женщина с огромным чепчиком и в ярких чулках. Она принимала участие в разговоре, улыбаясь и кивая, но не отрываясь от шитья. «Ах ты, Господи!» — сказала она. «Когда Лионский пароход привёз известие, что дьявол выпущен на волю в Марселе, некоторые приняли это как должное. Но не я, не я». «Сударыня, вы всегда правы», — ответил рослый швейцарец.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 Полное воодушевление речь хозяйки была встречена общим сочувствием со стороны посетителей рассвета. «Да, если ваша философическая филантропия», — продолжила хозяйка, откладывая работу и вставая, чтобы принять от мужа суп для пришельца, церемониться с такими людьми на словах или на деле, то пусть она убирается из рассвета, потому что цена ей — грош.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 Как его фамилия? спросила хозяйка. Биро, если не ошибаюсь, Риго, судареня возразил рослый швейцарец. Да-да, Риго. После супа путешественнику подали мясное блюдо и зелень. Он съел всё, что было перед ним поставлено, допил вино, потребовал стакана рома и закурил папиросу за чашкой кофе.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 И если бы она подняла голову, то этот взгляд разрешил бы её сомнения насчёт его наружности. Но когда она подняла голову, выражение его лица уже изменилось. Он поглаживал рукой свои взъерошенные усы. «Могу я попросить указать мне постель, сударыня? К вашим услугам, сударь. Эй, муженёк!» Муженёк должен был отвести его наверх, в спальню. Там уже спал один путешественник, который улёгся очень рано, так как страшно устал. Но комната была большая, с двумя кроватями, а места хватило бы и на 20 Всё это прощебетала хозяйка рассвета в промежутках между восклицаниями. «Эй, муженёк!» Муженёк отозвался, наконец. «Иду, жёнушка!» И, появившись в поварском колпаке, повёл гостя по узкой крутой лестнице. Гость захватил сумку и плащ, и простился с хозяйкой, прибавив, что надеется увидеть её завтра.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 так что его можно было только слышать, но не видеть. Но глубокое ровное дыхание, раздававшееся всё время, пока новый гость снимал свои стоптанные сапоги, рваные брюки, поношенный сюртук и галстук, разодорило его любопытство так, что ему захотелось взглянуть на спящего. Он подкрался поближе, потом ещё ближе, потом ещё ближе, пока не подошёл к самой кровати спящего. Но и тут он не мог заглянуть ему в лицо, так как оно было закрыто одеялом. Ровное дыхание не прекращалось. Он протянул свою гладкую белую руку. Какой предательской она оказалась в своём змеином движении! И отогнул конец одеяла. «Чёрт меня побери!» — прошептал он, отшатнувшись. «Кавалетто!» Маленький итальянец, разбуженный шорохом около своей кровати, с глубоким вздохом открыл глаза, но ещё не проснулся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 не возобновляя знакомства. Заметив это, его старый тюремный товарищ прислонился к двери, загородив ему выход. «Кавалетта, просни же, дружок, протри глаза и взгляни на меня. Только не называй меня прежним именем. Меня зовут Ланье. Слышишь? Ланье!» Жан-Батист, по-прежнему вытаращив глаза, замахал указательным пальцем, точно заранее решился отрицать всё, что его товарищ вздумал бы утверждать в течение всей жизни». Говорят, дай мне твою руку. Ты знаешь, Ланье джентльмена? Можешь пожать руку джентльмену?» Подчиняясь знакомому тону снисходительного авторитета, Жан-Батист не совсем твёрдыми шагами подошёл к своему патрону и подал ему руку. Господин Ланье засмеялся и, стиснув его руку, встряхнул её и выпустил. «Так вас не...» — пролепетал Жан-Батист. «Не обрели?» «Нет». «Посмотри», — сказал Ланье, тряхнув головой. «Так же крепко сидит, как твоя». Жан-Батист, слегка вздрогнув, обвёл взглядом комнату, точно стараясь вспомнить, где находится. Его патрон запер дверь на ключ и уселся на кровати. «Посмотри», — сказал он, указывая на своё платье, «плохой костюм для джентльмена». «Ничего. Вот увидишь, как скоро я заменю его хорошим». «Поди сюда и сядь. Садись на прежнее место».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 «По Неспре, в Лионе, на Роне, на Соне». Говоря это, он быстро чертил своим загорелым пальцем карту этих местностей на полу. «А теперь куда ты идёшь?» «Куда иду, господин?» «Ну да». Жан-Батист, по-видимому, хотел уклониться от ответа, но не знал, как это сделать. «Клянусь Вакхам», — сказал он наконец, как будто из него вытягивали слова. «Я подумывала иногда пробраться в Париж, а может быть и в Англию». Примечание. «Вакх» — греческая «Бахус» — латинская «В античной мифологии одно из имён бога виноградарства Диониса, бог вина и веселья». Конец примечания. «Кавалетта, это решено. Я тоже отправляюсь в Париж, а может быть и в Англию. Мы отправимся вместе».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 По выражению его лица, когда он выпустил челюсть своего друга, этот друг догадался, что в случае, если дело дойдёт до камней и пинков, Ланге отрекомендует его так, что и на его долю придётся достаточно. Он вспомнил, что господин Ланге космополит и в подобных случаях не будет особенно стесняться. «Я человек», — сказал Ланге, — «которому общество нанесло тяжёлую обиду».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 Всё это он прошептал товарищу на ухо, придерживая рукой его рот. «Даже здесь», — продолжил он, — «даже в этом грязном кабачке общество преследует меня. Хозяйка поносит меня, её гости поносят меня. Я, джентльмен с утончёнными манерами и высшим образованием, внушаю им отвращение. Но оскорбления, которыми общество осыпало меня, хранятся в этой груди».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 Жан-Батист ответил, что вовсе не намерен его будить, пожелал ему спокойной ночи и задул свечку. Можно бы было ожидать, что теперь он станет раздеваться, но он поступил как раз наоборот, оделся с головы до ног, не надел только сапог. После этого он улёгся на постели, и накрылся одеялом, оставив и платок, завязанным вокруг шеи. Когда он проснулся, небесный рассвет озарял своего земного тёзку. Итальянец встал, взял свои сапоги, осторожно повернул ключ в двери и прокрался вниз. Никто ещё не вставал, и прилавок выглядел довольно уныло в пустой комнате, в атмосфере напоённой запахом кофе, водки и табака. Но он расплатился ещё накануне, не хотел никого видеть, а хотел только поскорее надеть сапоги, захватить свою сумку, выбраться на улицу и удрать.